«Да, довольно странно, что полицейский сопровождал этого нищего старика. Что, полицейскому больше делать нечего?» Сандакан прошелся молча по палубе. Потом покачал головой и уверенно сказал, «Наверняка это Туксы». И один из них представился полицейским, чтобы лучше провести нас. Португалец посмотрел на Сандакана серьезно. «Ты так думаешь? Ставлю сто против одного, что и ты склоняешься к этому». «Да, дружище, скорее всего, нас опять провели. Индийские тигры покажут хитрее тигра Малайзии». «Ты прав», — усмехнулся Сандакан. «Эта хитрость цивилизованная, а наша дикарская, простая, но ничего. Мы возьмем реванш. Да и сейчас этот мошенник Манти ничего не узнал от нас». Он шагнул к борту и, приложив ладонь козырьком к глазам, стал наблюдать за шлюпкой, которая скользила среди стоящих на якоре кораблей. «Шлюпка с головой слона», — сказал он, — «та самая, что вчера привезла к Амамури, пора бы ему уж объявиться». Они поднялись на капитанский мостик и действительно увидели эту шлюпку. В ней было четыре гребца и рулевой, судя по костюму, мусульманин. Вскоре шлюпка подошла к борту Марианны и остановилась у трапа. Рулевой в мусульманском костюме, отдав какие-то приказания гребцам быстро поднялся на борт и склонился перед Яносом и Сандаканом в характерном поклоне. — Не узнаете? — спросил он с улыбкой. — Тогда не узнают и туксы. — Прекрасно, милейшие камамури! — воскликнул Янос. — Если б не твой голос, я б сейчас приказал своим матросам швырнуть тебя назад в шлюпку. — Чудесное превращение! — подтвердил Сандакан. — Ты просто преобразился, дружище! — Верный слуга Тремаль Найка действительно был неузнаваем. Настоящий мусульманин, не дать не взять. Его костюм походил на турецкий или татарский, и в дополнение ко всему он приклеил себе великолепную черную бороду, придававшую ему весьма внушительный вид. — Замечательно, — повторил Янос. — Ты неузнаваем, дорогой Камамури. Ты мне кажешь каким-то святым из Мекки. Не хватает только зеленого на тюрбане. «Предостережения не лишни, господин. Сегодня утром я опять заметил, что вокруг дома моего хозяина бродит подозрительные личности. Вероятно, с тобой следили. Я принял все меры, чтобы запутать свой след. Смотри, туксы очень хитрые. Мы в этом и сами уже убедились. Они уже поняли, что мы друзья твоего хозяина и устроили слежку за нами». Камамури сделал испуганный жест и заметно побледнел. — Это невозможно! — воскликнул он. — Они даже пытались убить нас, когда мы возвращались на судно, — сказал Сандакан. — Убить вас? — Да, но покушение не удалось. А из наших двух пуль одна не пропала даром. А утром к нам на судно явился колдун, чтобы принести жертву богине Кали. «Манти — манти подсказал Янос. Камамури вскрикнул и страшно побледнел. «Вы сказали, манти вскричал он. «Ты его знаешь?» — с беспокойством спросил сандакан Но Камамури безмолвствовал, с глазами полными ужаса. «Говори!» — сказал ему Янс. «Кто этот человек? Ты его знаешь?» «Как он выглядит?» — спросил Камамури с давленным голосом. «Высокий и тощий старик, с длинной седой бородой и черными глазами, сверкающими, как раскаленный уголь. Это он!» «Это он, точно он. Этот мантиюж два раза приходил к моему хозяину совершать обряд путши. Не раз я видел, как он кружит по улице, глядя на наши окна. Да, высокий худой старик, седой бородой и пламенными глазами». «Путши!» — воскликнул Сандакан. «Что это значит? Объясни лучше, камамури, мы ведь не индийцы». Это обряд, который совершается в определенные дни, чтобы обеспечить благополучие дома. — А когда в последний раз он совершал этот обряд? — спросил Сандакан. — Полмесяца назад, — отвечал Камамури, — я уверен, что это шпион Сойотхана. Его сопровождал местный полицейский, — напомнил в свою очередь Янос. — Полицейский? — воскликнул Камамури с жестом изумления. «С каких это пор полиции участвует в сманте делах? Над вами просто посмеялись!» Камамурия ожидал, что тигр Малайзии разразится гневом, но неустрашимый пират не потерял ни грана своего спокойствия. Он даже скорее казался довольным. «Прекрасно!» — сказал он. «Это шутка, из которой мы извлечем неоценимую пользу».